Действуйте в правильной последовательности. Принцип ленивого гения номер одиннадцать. В первые годы нашего брака я обнаружила. До того, как посудомоечная машина заполнится, Каз мог мыть посуду руками. Простите, но зачем? Мне это казалось настоящим безумием. Разве он не понимал, что, возможно, моет то, что не нужно? В этой волшебной машине еще есть место. Новый муж, что ты делаешь? Это сводило меня с ума. Оглядываясь назад, можно признать, что он действовал в неправильной последовательности, но и я делала то же самое. Он начинал не с той задачи, я начинала не с того настроя. Правильная последовательность помогает с эффективностью, но если эффективность ваша главная цель, значит, вы слишком далеко заходите на территорию абсолютного гения. Вы слишком стараетесь не в тех местах, и в итоге только разозлитесь на готового помочь мужа, потому что он неэффективен. Ленивый подход это скорее определённый образ мыслей, чем активный выбор. Возможно, вы неосознанно отказываетесь от правильной последовательности, а просто не знаете, что она существует. Мозг у некоторых людей устроен так, что они не воспринимают задачи в этом ключе. Если вы такой человек, Надеюсь, эта глава покажет вам, следование правильному порядку может улучшить вашу жизнь так, как вы не подозревали. Но если в вопросах порядка вы действуете как абсолютный гений, мы начнём с этого. Правильная последовательность для всего. Любую задачу, от заполнения таблицы до трудного разговора, можно упростить, если следовать этим трём шагам. Первый Вспомните о том, что важно. Второй. Успокойте безумие. Третий. Доверьтесь себе. Экспресс-курс по восприятию. Если вам всё ещё нужна помощь в определении того, что для вас важно, особенно в таких раздражающих вещах, как, например, работа по дому. Вот несколько идей. Убираться не значит снова и снова разбираться с беспорядком, оставленным вашей семьёй. Потому что они неблагодарные животные, и вам приходится всё делать самой. Убираться значит освобождать место для нового, преднамеренного беспорядка. Менять постельное бельё не значит поднимать мятеж в каждой комнате вашего дома. Менять постельное бельё значит дарить комфорт чистой кровати. Физические упражнения это не то, что вам нужно делать, чтобы сбросить вес и получить принятие других людей. Физические упражнения это ритуал заботы о вашем теле и избавления от стресса. Отсутствие конкретных шагов неимоверно раздражает. Я не буду советовать просто посвистывайте во время работы и всё будет в порядке. Но вы сможете наполнить свою повседневную рутину смыслом, если начнёте с этого. Шаг номер 1. Вспомните о том, что важно. Метод ленивого гения Держится на понимании того, что для вас важно. Если вы начинаете не с этого, значит вы взяли неверный старт. Вспомнив, что важно в любой задаче, вы легко увидите, что является ключевым, а что не является. Что вы сможете сделать сейчас, чтобы облегчить себе жизнь потом? Как на задачу влияет текущий период вашей жизни и все остальные принципы ленивого гения? Всегда начинайте с того, что важно. Стирка это не референдум по вопросу, насколько вы контролируете свою жизнь. Это способ снова наполнить шкафы одеждой, которая помогает вам и вашим близким чувствовать комфорт и выражать себя. Уборка на кухне это не нескончаемая рутинная работа. Это освобождение пространства и заполнение шкафчиков и ящиков едой и инструментами для налаживания контактов за семейным ужином. Прополка сорняков во дворе это не наказание. Правда, если в детстве я говорила неправду, меня именно так и наказывали. Это возможность освободить место, чтобы выросли ваши любимые цветы. Уборка в доме это не постоянное бремя на ваших плечах. Это способ позаботиться о вашем жилище и освободить место для того, что для вас важно. Шаг номер 2. Успокойте безумие Как только вы вспомнили о том, что важно, и провели старый добрый пересмотр целей, вы можете перейти к следующему шагу. Успокоению безумия. В конечном счёте, это ведь цель нашей жизни, правда? Вам надоело чувствовать себя как белка в колесе. Вы хотите гораздо меньше безумия и гораздо больше спокойствия. Когда приступаете к какой-то задаче, вспомните, что для вас важно. А затем задайте себе вопрос: какое одно действие я могу выполнить, чтобы лучше всего успокоить безумие? Мы уже говорили об этом, обсуждая принцип ленивого гения: выстройте правильный режим. И это даже немного похоже на волшебный вопрос. Если вы начинаете выполнять задачу с одного действия, которое окажет на неё непосредственное влияние, вы сможете успокоить безумие быстрее. И если повезёт, даже получите удовольствие от того, что делаете. Шаг номер 3. Доверьтесь себе. Вспомнив о важном и успокоив безумие, вы скорее всего уже сами интуитивно поймёте, что делать дальше. Теперь нужно довериться себе. Возможно, вы полагаете, что это легче сказать, чем сделать, особенно если вам не всегда верили другие. Например, Когда вы говорите своему доктору, что в вашем организме что-то не в порядке, а он советует вам побольше спать. Или когда вы, доверившись подруге, рассказываете ей, что узнали о самой себе, а она небрежно отвечает: "А я этого в тебе не вижу". Если другие не доверяют вашему мнению, становится очень просто и самой его обесценить. Однако вы можете довериться себе. Более того, Жизненно необходимо, чтобы вы это делали. За прошедшие годы я создала несколько ресурсов, цель которых упростить жизнь женщины. Для большинства ресурсов нужно заполнить какие-либо анкеты. И знаете, как часто женщины вообще отказываются писать что бы то ни было, они боятся, что сделают это неправильно. Я каждый день получаю множество вопросов о том, как именно я выполняю ту или другую задачу. потому что огромное количество женщин не уверены в собственных решениях. Вы можете себе доверять. Вы знаете себя лучше всех, и только вы понимаете, что вам нужно. У других могут быть потрясающие догадки, и это настоящий дар слушать и принимать их. Но не ценой собственного мнения. Доверьтесь себе. Доверьтесь себе. Даже когда мы обсуждаем правильный порядок в настолько базовом деле, как стирка, ваш голос имеет значение. Если вы не будете себе доверять, вы воспримете моё предложение как закон, хотя ваша интуиция, а не я, лучше знает, что именно вам нужно. Мы обязательно доберёмся до конкретных практических способов делать вещи в правильном порядке, но любой порядок лучше всего начинать с этих трёх шагов. Первый Вспомните о том, что важно. Второй успокойте безумие. Третий доверьтесь себе. Пример номер 1. Уборка фломастеров. Мои дети постоянно что-то раскрашивают, так что у нас много фломастеров. Я потратила сотни часов, собирая маркеры и их одинокие колпачки под стульями, за занавесками и в своих кошмарах. Но правда, почему эти маленькие дети постоянно дают мне дополнительную работу? Ребята, вы используете слишком много фломастеров. Но мои дети обожают творчество. Они любят раскрашивать, придумывать и рисовать собственные комиксы. Когда я начинаю с того, что важно, угол зрения меняется, и я гораздо меньше злюсь. Вместо того, чтобы воспринимать ежедневный поиск и сбор фломастеров как раздражающую процедуру, Я воспринимаю его как перезагрузку того, что важно креативности. Дальше я спрашиваю, что могу сделать, чтобы успокоить безумие фломастеров, и ответом будет создать для них простое хранилище. Тут есть отсылка к раскладке всего по своим местам. Видите, как все эти принципы работают вместе. Какое-то время фломастеры хранились в своих рваных коробках, Были разложены по разным ящикам и валялись в комнатах детей. Я регулярно находила кучку фломастеров в своей ванной комнате. Спрашивается, для чего? Мы успокоили безумие, заведя огромную корзину специально для фломастеров. И освободив для неё место рядом с кухонным столом, за которым дети обычно раскрашивают. Сейчас все знают, что все фломастеры до последнего нужно бросать в корзину. А теперь пришло время довериться себе в дальнейших действиях. Следующие шаги не всегда шаблонные, как и в нашей ситуации с фломастерами. Однако теперь, когда я вспомнила, что важно и успокоила безумие, я могу видеть. И я заметила: основная причина, по которой фломастеры оказываются на полу, заключается в том, что они высохли. Конечно, ребёнок швырнёт бесполезный фломастер на пол, Теперь, когда я это поняла, мой следующий шаг вполне очевиден. Избавиться от высохших фломастеров. Мне не нужно гуглить хранение для фломастеров или искать креативные решения в соцсети Pinterest. Всё, что мне нужно, вспомнить, что важно, успокоить безумие и поверить, что я сама знаю, какой шаг сделать дальше. Возможно, такой подход к вашему списку дел или проблем. Покажется чрезмерно эмоциональным или упрощённым, при обычным подходе вы скорее всего ошарашены обилием вариантов и не знаете, с чего начать. Действуйте в правильном порядке. Начните с того, что важно. Успокойте безумие, доверьтесь себе. Пример номер 2. Уборка дома. Уборка всего дома это устрашающая задача. Всегда сложно понять, с чего начать. Начните с того, что важно. Если уборка дома означает заботу о своём жилище и освобождение места для того, что имеет значение, подумайте об этом минутку. Подышите. Позвольте благодарности укорениться. Я знаю, что вы заняты и у вас нет времени проводить окуривание шалфеем каждый раз, когда нужно пропылесосить, но помните о важном, необходимом для понимания, когда можно забить на задачу, а когда надо заняться ею. Вспомнив, почему для вас важен чистый дом, подумайте о том, что может успокоить безумие. Ваш ответ будет отличаться от ответов других людей, потому что все мы исходим с ума от разного. Я отлично помню выпуск шоу Опры Уинфри, в котором одна из участниц сказала, что убирается голой. Когда приходило время уборки, она снимала с себя всю одежду и принимала из за работу. Почему Она чувствовала себя противно, когда убиралась и не хотела на это отвлекаться. По всей видимости, уборка без нижнего белья успокаивала безумие этой дамы. И такое бывает, мой друг. Уборка какой комнаты приведёт к тому, что дом покажется вам менее безумным. Выполнение какой конкретной задачи приведёт к тому, что эта комната будет казаться менее безумной. Успокойте безумие У меня на это всегда один ответ. Пол в гостиной. Когда игрушки, книжки, носки и мерные стаканы, которые моя дочь достала из ящика, разбросаны по нашему основному жилому пространству, голова у меня идёт кругом. Когда пол чист, я спокойна. Эта конкретная задача по уборке пола в гостиной меняет моё восприятие всего нашего дома. Теперь пришло время довериться тому, что должно произойти потом. Мне не нужно добиваться чьего-то разрешения или даже сосредотачиваться на самом лучшем. Делать то, что кажется правильным, хороший следующий шаг, если основываться на том, что именно мне нужно, сколько у меня на это времени и сколько сил я готов потратить. Не всегда надо чистить самое грязное. Можно предположить, что Необходима уборка в той комнате, которая доставалась меньше всего внимания с тех пор, как вы убирались последний раз. Но если основывать свой выбор только на том, что стало самым грязным, вы можете потратить время на комнату, которая не имеет значения. Пропустите самую перепачканную комнату, если она мешает заняться тем местом, которое поможет вам и вашему дому чувствовать себя спокойнее. А грязная комната может подождать. Пример номер 3. Уборка в ванной комнате. Вы уже знаете, как я ненавижу эту чудовищную комнату. Почему же это самое ужасное место для уборки? Я могу назвать несколько причин, и в большинстве из них есть слово моча. Не буду врать. Мне сложно вспомнить, что важно в ванной комнате, потому что вознаграждение никогда не приходит достаточно быстро. И все равно я знаю, что буду чувствовать себя значительно лучше, когда ванная будет чистой и хорошо пахнуть. Надежда заставляет меня не сдаваться. Если говорить об успокоении безумия, то вещь, которая сводит меня с ума, — это мокрая пыль. Подумайте, что происходит, когда вы убираетесь в ванной комнате. Вы брызгаете в раковину или унитаз чистящее средство и начинаете протирать. Но затем появляются эти крошечные частички синей и серой грязи, которые всё время перемещаются с места на место. Что происходит? Это пыль, и вы только что её намочили. Модуль ярости запущен. Я чувствую, что схожу с ума, когда все усилия по уборке в ванной комнате кажутся бессмысленными из-за того, что я не могу избавиться от этой мокрой пыли. Так что для меня лучший способ успокоить безумие ванной комнаты сначала вытереть пыль. Никаких спреев, никаких мокрых тряпок. Уберите всё с поверхностей и протрите с них пыль. Ваш способ успокоения безумия, скорее всего, отличается от моего. Но для моего гнева именно эта мокрая пыль является настоящим триггером. Так что для меня целесообразно сделать это в самом начале. Не только чтобы упростить процесс уборки, но и чтобы улучшить настроение. Затем я делаю то, что мне кажется естественным следующим шагом. Обычно это быстрая протирка поверхностей. Ванная комната приемлемо чистая, а я не злюсь. Задача выполнена. Хороший порядок для генеральной уборки ванной комнаты. Первое протрите пыль. Второе Очистите все поверхности. Третье. Обрызгайте всё чистящим средством и оставьте его. Четвёртое. Подметите или протрите пол. Пятое. Протрите раковину и унитаз. Шестое. Протрите зеркала. Седьмое. Почистите щёткой ванну и душ. Восьмое. Вымойте швабры пол. Девятое. Расставьте все бутылки и щетки по местам. Десятое. Сходите в душ, потому что вы это заслужили. Пример номер 4. Стирка. Стирка определённо важна, потому что нам нужно носить одежду. Мне нравится думать о стирке как о способе создать ощущение комфорта для меня и моих близких. Когда я держу это в голове, занимаясь бесконечной сортировкой стиркой и раскладыванием одежды по местам, мне проще найти в этом процессе радость. Как только вы вспомните, что важно в стирке именно для вас. Это может быть что-то совершенно иное. Спросите себя, что можно сделать для успокоения безумия. Советы по стирке. Наши потребности различаются в зависимости от того, что мы стираем и сколько у нас на это времени. Но, возможно, эти советы помогут определить правильный порядок действий для стирки. Начните с постельного белья. Это уже целая загрузка, так что стирку можно начать, не дожидаясь, пока накопится остальное. Скорее всего, у вас постельное бельё уже собрано, и за блудшие простынки не нужно искать по всему дому. Выбирайте вещи для следующей загрузки, опираясь на то, что вы будете делать, когда эта загрузка закончит сушиться. Если следующий писк сушильной машины, извещающий об окончании работы, раздастся, когда вы будете уходить за детьми в школу, Не стирайте вещи, которые висят на вешалках, потому что они обязательно станут мятыми в ожидании вашего возвращения домой. Стирайте с вечера. Если вы собираете и сортируете вечером, постирайте загрузку, которой можно мяться, и оставьте сушиться, пока спите. Положите в стиральную машину следующую загрузку перед тем, как отправитесь в кровать, а затем нажмите пуск, когда проснётесь. Таким образом, у вас уже будут готовы полторы загрузки, а вы ещё даже не выпили кофе. Всё зависит от того, что именно сводит вас с ума. Мне важно вот что. Если я приложила усилия к сортировке и стирке, основываясь на том, где одежда в итоге окажется, помните о партиях. Я хочу, чтобы эти усилия окупились. Меня страшно бесит, когда я ставлю стираться загрузку из носков и нижнего белья, а потом нахожу ещё одну пару грязных носков где-то в доме. Я успокаиваю безумие, собирая по дому всё до последней грязной вещи до того, как положу в машину первую загрузку. Иначе я потеряю преимущество сортировки по партиям, потому что у меня не собрана вся одежда одновременно. После этого я доверяю себе выбрать наиболее целесообразные действия. Как ни удивительно, это практически всегда стирка белья. Но я могу выбирать порядок загрузок в зависимости от того, как выглядит мой день и как я себя чувствую. Пример номер 5. Планирование дня. Продуктивность не всегда должна быть целью вашего дня. Совершенно нормально провести день, наполненный отдыхом, или с ребёнком на руках, или без единого взгляда на список дел. Если, планируя свой день, вы гонитесь за продуктивностью, есть вероятность упустить то, что на самом деле делает его стоящим. Помните, именно вы решаете, что важно для вас. Некоторые дни должны быть продуктивными. Если у вас рабочий дедлайн, я понимаю необходимость в толчках к действиям. Сама по себе продуктивность неплоха, но она не всегда важна. Планируя свой день накануне вечером или с заспанными глазами с утра, Сначала вспомните, что важно в этот день. Установление контактов, уборка в доме, чтобы лучше почувствовать себя, пробежка, чтобы избавить тело хотя бы от части стресса, или наполнение морозилки, потому что в вашей жизни скоро начнётся безумный период, и пора задаться волшебным вопросом о еде. То, что имеет значение, может быть практичным, эмоциональным или осязаемым. Или это может быть отчаянной попыткой вернуть себе хотя бы подобие душевного равновесия. Что бы это ни было, назовите его. Дальше. Что вы можете сделать, чтобы успокоить безумие на сегодня? Заполните пропуск. Вы можете чувствовать, что день ото дня сходите с ума по совершенно разным причинам, но начав с того, что важно, вы можете ответить на этот вопрос более вдумчиво и сделать одно дело. которая поможет вам лучше себя чувствовать, пока тянется этот день. И наконец, доверьтесь себе. Поверьте, вы знаете, чем необходимо заняться из вашего списка дел, а что может подождать более подходящего дня. Поверьте, ваши близкие ценят вас не только за то, что вы делаете. Поверьте, вы можете забрать уже собранные продукты из магазина по пути домой с футбольной тренировки и съесть то, что распакуете. Потому что значение имеет время, проведённое вместе, а не ужин, достойный Инстаграма. Когда командует порядок. Возможно, вас вдохновит придуманный мной порядок. Вспомнить, что важно, успокоить безумие и довериться себе. Мне он кажется искренним и тёплым. И тем не менее, я бы хотела, чтобы мой муж заполнял посудомойку перед тем, как мыть посуду. Я бы хотела, чтобы мой сын понял, что мыть руки перед тем, как он сходит в туалет напрасная трата времени. Я бы хотела не злиться так сильно, когда пункты в моём списке покупок идут не в том же порядке, что отделы в продуктовом магазине. Я бы хотела не зависеть так часто от порядка, помогающего мне прожить продуктивный, успешный день. Жизнь полна нюансов и индивидуальности. Я не могу предположить, что сегодняшний подход к моему дню Сработает и завтра. Я не знаю, останется ли заболевший ребёнок дома вместо того, чтобы пойти в школу, выведет ли меня из строя головная боль или неожиданные дорожные работы вызовут у меня ненужное волнение. Мы с вами не можем настолько зависеть от порядка, словно это закон. Зависимость от системы и от самого порядка делает нас пустыми и похожими на роботов, даже если формально мы многое успеваем. Я знаю, вы хотите найти лучший способ выполнять разные дела. Я предполагаю, что хотя моя идея правильного порядка кажется привлекательной, она также может вызывать у вас раздражение. Просто скажи, что мне делать, Кендра, и я сделаю это. Вам не нужно, чтобы я говорила вам, что делать. Я разрешаю вам довериться себе. Вы лучше знаете, что делать, потому что это ваша жизнь. Резюмируя, Вы знаете, что вам нужно лучше, чем кто-либо другой. Любую задачу можно выполнять в правильном порядке. Вспомнить, что важно, успокоить безумие и довериться себе. Хотя порядок прекрасная вещь, существует не только он. Один маленький шаг в нужном направлении. Если у вас есть список дел на сегодня, выберите один пункт и пройдите три шага в предложенной последовательности. Обратите внимание на то, как следование правильному порядку влияет на ваше настроение и даже вашу эффективность. Если главная цель некоторых дней непроизводительность, что же тогда? Отдых. Давайте поговорим о его планировании.